Дыхание надежды. Эпиграф. Иногда самое важное, что происходит за целый день это пауза между двумя вздохами. Этти Хелесум, голландская девушка, которая вела дневник в годы Второй мировой войны. В нашем мире легко поддаться ажиотажу и стать жертвой кампании снова в школу или первый раз в первый класс. Когда моему сыну Джошуа предстояло пойти в подготовительный класс детского сада, я работала в благотворительном фонде, постоянно возила двух своих детей на разные занятия и вела домашнее хозяйство. И всё же я решила, что нужно потратить массу времени на покупку идеального рюкзака, чтобы Джошуа выглядел стильно. Для начала я посетила все крупные торговые центры. Я заходила в специализированные магазины чемоданов и сумок, в отделы спортивных товаров и игрушек, не найдя ничего подходящего, я рынулась в сеть и изучила предложения на сайтах таких онлайн-ритейлеров, как Lands' End, LL Bean и Amazon. В конце концов я остановила свой выбор на небольшом ярко-синем рюкзаке с изящной монограммой. На Джошуа этот рюкзак смотрелся Восхитительно. С такой же тщательностью я выбрала сыну ланчбокс и термос. Чтобы приобрести письменные принадлежности и тетради, я обошла пять канцелярских магазинов. Я была готова на любые жертвы, лишь бы у Джошуа было всё необходимое в нужном количестве от рекомендованных детским саду производителей, а также правильных цветов. В общем, я очень серьёзно отнеслась к тому, что мой сын идёт подготовительный класс. Я подобрала Джошуа одежду на первый день. Потом мы вместе распланировали, что он будет носить всю первую учебную неделю. Я разложила одежду по полкам с табличками на каждый день. После некоторого размышления я купила ему кеды Skechers, которые стоили 45 долларов и из которых он должен был вырасти примерно через месяц. Я не могла поступить иначе. Мне казалось, что все остальные дети ходят только в кэтчэс. Под конец я отвела его в парикмахерскую. В общем, я потратила много времени и сил. Я просто невероятно измоталась, собирая пятилетнего ребёнка в подготовительный класс детского сада. Через 3 года в детсад начал ходить мой младший сын Джона. К тому времени я немного успокоилась. Хотя нам рекомендовали купить набор из 20 мелков Crayola, я решила, что мир не рухнет, если я приобрету стандартную упаковку на 24 цвета. Когда сын заявил, что не хочет встречаться, я не стала настаивать, но всё же я вызвалась быть сопровождающим родителем во время поездок, чтобы никто не подумал, что я манкирую своими материнскими обязанностями. Мои мальчики играли в футбол, и я входила в группу поддержки. В это время я искала новую работу и тренировалась, чтобы пробежать половину марафонской дистанции. Короче говоря, у меня не было ни одной свободной минуты. Когда я собирала Джошуа в подготовительный класс, я думала, что идеальный рюкзак сделает меня супермамой. Я даже не знаю, зачем мне это было надо, но с тех пор в моём мире произошли большие изменения. Через 2 недели после того, как Джона пошёл в детский сад, мне поставили диагноз: редкая разновидность рака лёгких. Я никогда не курила и считала, что веду здоровый образ жизни. Моя мама тоже не курила, но умерла от рака лёгких незадолго до того, как я забеременела Джонай. Поэтому я очень переживала, что не доживу до момента, когда мои дети окончат школу. Врачи утверждали, что мой рак задел только лёгкие и рекомендовали хирургическое вмешательство. Мне сделали операцию и вырезали половину левого лёгкого. 8 дней я лежала в больнице и не видела моих мальчиков, в отделение детей не пускали. Да я и сама не хотела, чтобы они видели, как из моего тела торчат катетеры и трубки, в руки вставлены капельницы эпидуральной анестезии, и дышу я при помощи маски. Мне было очень больно, и я не хотела, чтобы они застали меня в таком виде. Это был самый долгий период в моей жизни, который я провела без сыновей. Меня выписали в тот день, когда ученики 3-го класса, в котором учился Джошва, давали концерт ультрафиолетовое шоу. Это было единственное важное для него школьное мероприятие, которое я пропустила и очень жалела об этом. После операции У меня несколько месяцев были страшные боли, и я находилась в глубочайшей депрессии. Пришёл Хэллоуин, но я не участвовала в веселье. Мне запретили садиться за руль, пока я принимала сильные болеутоляющие, и на время я практически выпала из жизни вне дома. Прошёл почти весь учебный год, прежде чем я пришла в норму. Я очень устала, физически и морально. Прошлой осенью я уже не так выкладывалась, готовя детей в школу. Прошёл ещё один год. Мои мальчики снова идут в школу, но сейчас я собираю их совсем по-другому. Мне совершенно всё равно, что они наденут в первый день учёбы. Мне не важно, какой герой из звёздных войн изображён на термосе Джона, и какого цвета ланчбокс Джошуа. Я не знаю, сколько заточенных разноцветных карандашей должен иметь ученик и не собираюсь их точить. Пусть мир крутится медленнее или быстрее из-за незаточенных карандашей. Эти детали не имеют для меня большого значения. Я просто делаю глубокий вздох, потому что могу его сделать и просто надеюсь. Для меня самое важное надежда. Я надеюсь на то, на что надеются все матери, когда их дети идут в школу. Я надеюсь, что мои мальчики встретят много новых друзей. И будут учиться только на пятёрки. Я надеюсь, что никого из них не станут приcсавать, чморить, на них не будут наезжать, что они сами будут делать домашнюю работу, и мне не придётся им об этом постоянно напоминать. Ну и ещё и на то, что в этом году нам не будут звонить учителя с сообщением о травме на игровой площадке. Я делаю ещё один глубокий вздох. Я надеюсь, что сложится самое главное. Главное, Это то, что я доживу до следующего учебного года. Я надеюсь, что снова отправлю их в школу, на этот раз в каких-нибудь невзрачных, не брендовых кедах на растущих ногах, с незаточенными карандашами и нелепыми рюкзаками, у которых на дне болтается масса крошек и прочего мусора. Лиза Паулак